Глава двадцать девятая. «Домой». «Еджиния». Трион Галине был очень необычным мужчиной. Несмотря на то, что ему было около шестидесяти, выглядел он замечательно. Гордая выправка, широкий размах плеч и твёрдый шаг совсем не делали его похожим на старика. Лишь седина в коротких каштановых волосах и глубокие морщины на лице выдавали его почтенный возраст». Их с бабушкой так давно связывала дружба, что я считала этого гордого законника настоящим членом семьи Девиль. «Еджиния?» В карих глазах Ториона отразилось недоумение, когда он распахнул входную дверь. «Что ты здесь делаешь?» Решила заглянуть в гости. Я выдавила из себя улыбку и пожала плечами. На гладко выбритом лице мистера Галлини появилась широкая улыбка, которая мгновенно исчезла, когда он бросил взгляд через мое плечо. Верлиан вышел из тени и толкнул меня в дом, двигаясь следом. Ещё не успела захлопнуться входная дверь, а Трион уже держал в руках револьвер. "Юджине, отойди от него", скомандовал громко он и, повернув голову в полуоборота, закричал: "Риф, живо неси сюда магические браслеты". Вестибюль стремительно выбежал высокий худощавый парнишка и, увидев меня и Верлиана, швырнул магические браслеты на пол и помчался прочь. "Трион, пожалуйста, всё в порядке". Я выставила вперед руки, пытаясь разрядить обстановку. «Верлиан — не враг!» «Не враг? О чём ты говоришь? Ты вообще знаешь, кто он такой? Тот, кто пристрелит тебя раньше, если ты не опустишь револьвер!» Раздался мужской рык за моей спиной, и я испуганно обернулась. «Вот же идиоты!» В сердцах вырыгалась я, когда увидела револьвер в руках Верлиана. Они с Торионом держали друг друга на прицеле и сверлили холодными взглядами. Я тяжело вздохнула и устала, закатила глаза мысленно послала к чёрту всех мужчин с их проклятой гордостью. Звук возводимого курка раздался одновременно с двух сторон. Я тут же сделала шаг в сторону, загораживая верляна, и оказалась между двух нацеленных револьверов. «Стреляйте!» — заявила громко и раскинула руки в стороны. «Уж лучше я умру так, чем попаду в лапы Клайдольфу, а я определённо туда попаду, пока вы наиграетесь в стрелков». Я смотрела в карие глаза Ториона и видела в них замешательство и полную неготовность отступить. «Джина, он опасен», — предупредил он и опять заорал. «Риф, где ты, чёрт, тебя подери?» Я перевела взгляд на магические браслеты, лежащие на полу и в глубине души понадеялась на то, что Риф сейчас не побежал за подмогой. Не хватало ещё проблем с законниками, когда нам в затылок почти дышит Лаидольф и его преданные псы. «Верлиан больше не маг, он не опасен». — пояснила осторожно. — Я и без магии не плюшевый зайка. Злобно прошипел за моей спиной Верлиан, вероятно, не так истолковав мои слова. — Отойди! Я стиснула зубы, закипает от негодования. Как же тяжело с упрямыми мужчинами. — Его место в преисподней, Джина, — объявил тарион Хотя до недавнего времени я надеялся, что он уже там. Зачем ты привела его в мой дом? Он — мой муж. От осуждающего взгляда корех глаз меня душила обида. — Муж? «Да, так захотела бабушка». «Нет». Мистер Галлини отрицательно замотал головой и провёл пятернёй по коротким волосам. «Энэс никогда бы не отдала тебя в лапы чудовищу. Что он сделал с тобой? Он удерживает тебя силой? Опусти оружие, пока я не продырявил твою седую голову». Мужской бас разнёс эхом по всему вестибюлю. Трион от неожиданности замер, понимая, что этот голос не принадлежит Верлиану, а мой взгляд опустился вниз и скользнул по пушистой фигурке Эльтазара, сидящего позади мистера Галлини. Он спокойно вылизывал свою лапку, изредка поглядывая на спину противника. «Давай, паршивый законник. Или ты ждёшь, когда дуло моего револьвера поцелует твой висок?» — добавил он грозно. Трион посмотрел на меня, как на предательницу, и медленно опустил оружие. «Я не ожидал от тебя такого, Еджиния». С укором в голосе заявил он. «Я прошу, Торион, выслушайте меня!» Я схватила его за руку и заглянула в глаза. «Нам нужна ваша помощь. В противном случае смерть бабушки будет напрасной. Её убил Граут Лайдольф. И если вы нам не поможете, я буду следующей». «Энесс? Моя Энесс умерла?» Глубокая скорбь отразилась на лице Ториона. «Да». Наступило недолгое молчание, после которого он обернулся и с непониманием уставился на Эльтазара. «Чего смотришь?» — ощетинился Рыжик, сверкнув своими огромными глазами. «Помогай или пристрелю». «Говорящий безоружный кот?» — изумление отразилось на морщинистом лице. «Я застрелю тебя взглядом, законник!» Пригнув уши и приняв боевую стойку, заявил Эльтазар. «И когтями раздеру». Я усмехнулась и посмотрела на Верлиана. Он уже опустил оружие, но был всё так же напряжён и не отводил взгляд от мистера Галлини, словно ожидал от него подвоха. «Что мне надо делать?» Кустистые брови Ториона сдвинулись к переносице. «Мне нужна твоя скрипка. Она наверху, и...» За моей спиной раздался оглушительный грохот. Через секунду я оказалась на полу, придавленная тяжестью тела Верлиана, а прямо над нашими головами пролетела выбитая входная дверь. «У нас неприятности», — сообщил недовольно мой муж. «Живо забирай скрипку и жди меня наверху». «А ты?» «Бегом, Джина!» Я вскочила на ноги и бросилась к лестнице. «Артефакты в ящике стола!» — крикнул мне вслед Торион, и его голос утонул в звуках пальбы. В десяти сантиметрах от меня пролетел магический шар и угодил прямо в стену за моей спиной. Следующий попал в столбик лестницы, раскрошив его в щепки. Я упала на колени и продолжила свой путь ползком, не решаясь подняться в полный рост. Поглядывала на происходящее внизу, Через столбики лестницы понимала, что случилось самое страшное. Явился Лейдольф и его тёмные псы. Торион занял оборонительную позицию в гостиной возле двери и, выглядывая оттуда, стрелял по противникам. Верлиан же поступал более отчаянно. Он использовал в качестве оружия всё, что попадалось ему под руку. И свои клинки, и револьвер. А когда он схватил сломанную деревянную вешалку и её острый край оказался у горла тёмного, я просто отвернулась. Он напоминал мне выдрессированного убийцу, который использует в качестве оружия всё, на что упадёт его взгляд. Браво, Скартелли. Этот злобный ледяной голос впился в мою память, как худший из кошмаров. Лейдольф. Я добралась до площади второго этажа и, больше не оборачиваясь, поспешила по коридору комнаты Ториона. Звуки выстрелов ненадолго затихли, заставляя меня испытывать такой страх, что ноги почти не слушались, а в глазах на миг потемнело. «Всё будет хорошо». Непрерывно лепетала себе под нос, врываясь в спальню мистера Галлини. На секунду я замерла, оценивая взглядом мужскую обитель, но новые звуки выстрелов, которые донеслись с улицы, заставили меня вздрогнуть и подпрыгнуть от неожиданности. Я подскочила к окну и увидела с десяток законников окружающих дом Вероятно, Риф всё же позвал подмогу для поимки Аверлиана, и теперь они вели бой с тёмными. Всё-таки иметь мужа с подмоченной репутацией иногда бывает крайне неплохо, особенно если от этого зависит твоя жизнь. Я полностью осмотрела платяной шкаф, но не увидела там скрипки. «Давай быстрее, рыжая!» В дверном проеме появился Эльтазар. «От рыжего слышу!» Парировала я, сдув с лица кудрявую прядь. «Я не могу её найти!» «Да вон она, под кроватью лежит, не видишь, что ли?» «С высоты своего роста нет. Бесполезная. Болтливый». Я упала на четвереньки и заглянула под широкую кровать, протянула руку к дорогому футляру и вытащила свою драгоценность. «Какого чёрта ты её вообще в скрипке спрятала?» — возмутился Эльтазар, поглядывая в сторону лестницы. «Так надёжнее. На самом деле причина крылась совсем не в этом». Я солгала и Иль, тазару и Верлиану, и бабушке. Ведь, по правде, я не прятала скрипку у мистера Галлини. Я её забыла. И мне чертовски не хотелось никому признаваться в своей оплошности из-за сильнейшего чувства стыда. Какая же с меня Фрея? Если я в первый же день после того, как бабушка отдала мне карту, спрятала её в футляре, а саму скрипку умудрилась забыть в чужом городе. Сейчас я безумно раскаивалась и стыдилась своей безответственности. ругала себя за то, что так несерьезно и бездумно относилась к своим прямым обязанностям, которые так необходимы всему Эмеральду, хотя и понимала, что именно мой глупый поступок не позволил Лейдольфу так быстро заполучить карту. «Я всем докажу, что могу быть фрей пробурчала себе под нос, проверяя на ощупь бархатную подкладку внутри футляра, чтобы убедиться, что драгоценная карта на месте. «Я научусь и смогу». «Джина!» — предостерегающе закричал Эльтазар, и я подняла голову. Пушистая тельца рыжика, объятая фиолетовым сиянием магии пролетела через всю комнату и с глухим шлепком ударилась о стену, а в дверях появился Джири. «Ну, здравствуй, сбежавшая невеста!» — усмехнулся он и сделал уверенный шаг в комнату. «Ты забрала все необходимое?» — спросил он с издевкой. «Не твое дело!» — фыркнула я и принялась медленно отползать к бесчувственной фигурке Эльтазара, лежащей на полу. «Что с пушистиком? Он жив?» Джири с видом голодного хищника медленно наступал на меня и злобно усмехался. «Что с тобой, Юджиния? Ещё совсем недавно ты была более дружелюбной и лояльна к моей персоне». Он очертил в воздухе круг, взмахнув рукой. Я едва успела прикрыть ладошкой глаза, чтобы не ослепнуть от яркого магического сияния, вспыхнувшего совсем внезапно. Передо мной возник магический портал, через который, вероятно, Джири планировал убраться отсюда вместе со мной. Звуки боя до сих пор раздавались на первом этаже, и я мысленно молилась о том, чтобы Верлиан оказался здесь, чтобы он обратил внимание на то, что ищейка отправился наверх. «Вставай!» — Джерри силой обхватил мое плечо и поднял на ноги. «Сбежавшая невеста!» «Я уже не невеста, я жена Верлиана Скартелли», — заявила гордо, с недовестью, глядя на лысую ищейку. «Считай, что ты уже вдова Скартелли!» Хохотнул он и потащил меня к порталу. «Дьявольские радости!» Джерри шумно втянул воздух, словно обнюхивал меня. «Как же ты потрясающе пахнешь!» Я вырывалась, кусалась, хватала его за бороду, пыталась отбиться от Джерри скрипкой. Он в ярости несколько раз ударил меня по лицу, вероятно, надеясь на то, что я стану более покладистой, но, увы, это заводило меня ещё больше. А когда мои зубы со стервенением впились в его плечо, он отшвырнул меня в стену, как тряпичную куклу. «Сукина дочь!» «Ошибаешься! Она моя жена!» Этот до боли родной голос стал моим спасением. Верлян ворвался в комнату, как вихрь, и сразу же кинулся в сторону Джерри, крепко, сжимая окровавленной рукой обломок от деревянной вешалки. Я замиранием сердца смотрела на мужчину, который являлся моим мужем, и сейчас больше напоминал мне разъярённого безжалостного зверя. Лицо Верляна было измазано кровью, губа и нос разбиты. Светлая рубашка была прожжена в некоторых местах и окрасилась в ярко-рубиновый цвет. Мой взгляд остановился на его плече, из которого сочилась кровь при каждом движении. Ранен. О, боги, он ранен. Но, несмотря на это, он с ловкостью уворачивался от магических ударов джерри и снова бросался к противнику. «Иди спасай своего хозяина», — прорычал Верлиан и отпрыгнул в сторону. «Я оставил свою пулю возле его сердца. Мне наплевать на него». Джерри кружил по комнате и размахивал руками, концентрируя на кончиках пальцев свою магию. «Она станет моей женой». Я закусила губу от напряжения, когда ищейка повернулся ко мне спиной. Мне хотелось помочь Верлиану, но я не знала, как это сделать. Нужные заклинания пролетали в моей голове, но были сейчас полезны только для Джерри потому что мы использовать их не могли. Я снова взглянула на спину противника и на его расставленные в стороны руки. Идея, как помочь Верлиану, пришла в голову совсем неожиданно, и она была абсолютно безрассудная и чертовски опасная. Но спокойно смотреть на то, как Верлиан, превозмогая боль, пытается добраться до темного, я тоже не могла. Я с ловкостью цирковой мартышки вскочила на ноги, запрыгнула на спину Джири и со всей силы сжала его шею. «Джина!» — взревел Верлиан, взбешённый до предела. «Давай быстрее!» — закричала я и мгновенно почувствовала обжигающую магию, когда Джири дотронулся до моих рук, чтобы разжать их. Я сжала его шею ещё крепче и зажмурилась, пытаясь выдержать эту боль. Чувствовала, что мой противник сделал шаг назад и пошатнулся вместе со мной. Боль исчезла, и я начала падать назад вместе с ним. Меня рывком потянули в сторону, и через секунду я оказалась прижата к мужской груди. «Клянусь, я тебя выпорю», — прошептал тяжело дыша Верлиан и поцеловал меня в висок. Никто и никогда не обращался со мной так, как он. Мне не жгли платья, не бросали в вонючее болото и не швыряли через заборы. Не оскорбляли и не угрожали, не грозились каждый день выпороть или надрать зад. Верлиан Скартелли был слишком импульсивен прямолинейный группа все время шёл напролом, заставляя меня злиться. И, видит боги, я сама не понимала, почему он нравится мне, почему меня привлекает его дикость и грубость. Но рядом с ним мне становилось спокойнее. Он дарил мне странное чувство защиты. Стал каким-то родным за время этого безумного путешествия. «Влюбилась?» — издевательски нашёптывал внутренний голос, но я пыталась от него отмахнуться. «Ты ранен?» Мои пальцы коснулись его оголённого плеча с глубокой рваной отметиной, из которой сочилась кровь. «Заживёт». Я повернула голову в бок и посмотрела на неподвижное тело и ищейки, чья грудь была пробита острым деревянным обломком вешалки. Перевела взгляд на пушистика, который до сих пор продолжал лежать без малейшего движения. «Эльтазар». Я хотела броситься к нему, но верлиан не позволил. Прижал меня крепче к себе и громко объявил. «Рыжик, Джерри мёртв. Можешь вставать». А потом случилось чудо. Сначала осторожно приоткрылся один зелёный кошачий глаз, потом второй. Рыжие уши зашевелились. «Точно?» — осторожно уточнил Пушистик. «Точно. Надо убираться отсюда. Торион и его законники задержат тёмных». «Алый Дольф спросила с тревогой. «Револьверы не моё оружие. Я немного промахнулся, но выиграл для нас время. Ты нашла карту?» «Да». Я вырвалась из объятия Верляна и подбежала к скрипке, которая валялась на полу. Она в футляре. Сейчас я её достану. Нет времени. Верлян схватил меня за руку и потянул к магическому порталу. Его открыл Джири. Испуганно закричала я и уперлась пятками в пол. Мы не знаем, где окажемся. На землях пустоши. Эта лысая и ко всех тянет в обитель. А, как я понял, отдавать тебя Лейдольф он не планировал. Все хотят власти. Но тебе нельзя на земле пустоши. Ты сам говорил. «Домой! Ура!» — завизжал радостный Эльтазар, прошмыгнул мимо нас и запрыгнул в магический портал. «Ура!» — без энтузиазма в голосе произнес Верлян и подтолкнул меня вслед за Рыжиком.